29 что он ожидал увидеть за стенами официума курт не знал сам быть может содрогающуюся землю и осевшие стены домов помрачневшие небеса и тучи скрученные темным густым вихрем над городом от того что улицы были по-прежнему озарены восходящим солнцем и овеяны утренней тихой прохладой, Даже на миг возникла мысль, а не солгал ли Ульмер, а не был ли этот внезапный ступор Нессель всего лишь уловкой, не сумел ли бывший сослуживец каким-то невероятным, мгновенным сосредоточением нанести удар по ее и без того потрепанным нервам. Видимо, то ли немного оправилась от своего странного приступа, то ли близкая опасность подстегнула ее». От Курта она почти не отставала, следуя за ним бегом по пустынной безлюдной улице Бамберга. Есть и будет ли польза от присутствия Нейсель, Курт не представлял и все еще держал на готове мысль о том, чтобы вручить ее охотнику и развернуть обоих, отослав под защиту стен официума. Однако, чем более от обители благочестия и порядка они удалялись. Тем более он осознавал, что мысль эта и прежде-то была исключительно теоретической и отвлеченной, а уж теперь и вовсе не стоит даже такого умозрительного рассмотрения. Былая усталость от бессонной ночи отступила на задний план, не уйдя вовсе, но словно забившись в угол, как человек, внезапно оказавшийся в комнате, где назревает драка» понимая, что стоит отодвинуться и не мешать, да и самому не попасть под горячую руку. На миг показалось, что мир вокруг содрогнулся и поплыл, как бывало, если удавалось осмыслить момент погружения в сон, но мимолетное наваждение тут же ушло. Реальность обрела какую-то даже преувеличенную отчетливость и насыщенность, и мысли потекли ровным. Гладким потоком. Опыт говорил, что потом это аукнется смертельной усталостью и апатией. Но и выбор сейчас был невелик, и сомнения в том, что это потом настанет, тоже были немалыми. насель споткнулась на бегу, повиснув на его руке и снова тихо вскрикнув. И Курт подхватил ее за плечи, сам едва не упав от резкой остановки. Незаданный вопрос так и остался лишь в мыслях, когда он увидел лицо ведьмы, отрешенное и потерянное, и от того, что взгляд ее сохранял ясность, стало не по себе. — Я в порядке. — В порядке, — с усилием выговорила Нессель. — Я на ногах. — Что ты чувствуешь? — прямо спросил Ван Ален, нетерпеливо перетоптываясь на месте. Явно раздраженной, вынужденной задержкой. «Что происходит? К чему готовиться?» «Не знаю», — отозвалась ведьма коротко, распрямившись, и побежала вперед первой, на ходу бросив. «Оно просыпается. Я не знаю, что это...» «Мать!» — с чувством прошипел охотник и сорвался с места, догоняя ее... Курт по-прежнему старался двигаться рядом с Нессель шаг в шаг, дабы снова поддержать ее, если приступ повторится. Но ведьма, похоже, лишь с каждым мгновением все больше оживала и воодушевлялась. Быть может, попросту при мысли о том, что происходящее в Бамберге, чем бы оно ни было, наконец закончится. И мастер инквизитор одержав победу над очередным злом, Займется поисками Каспара и ее дочери. А в победе Курта ведьма, похоже, не сомневалась, убежденная в его неуязвимости своими выкладками о божественном покровительстве. До выхода к соборной площади оставалась пара улиц, когда это случилось снова. Вздрогнул мир, как вытканный на гобеление рисунок, будто кто-то дернул за край полотна, И изображение сместилось, пошло волнами, смялось. Головокружение навалилось внезапно точно от удара в затылок. Охотник рядом споткнулся, ругнувшись, а Несель снова схватилась за голову, прижав ладони к вискам и болезненно зажмурившись. Мгновенный морок схлынул, будто бы тот самый гобелен попросту сдернули на пол, и под ним обнаружился другой, с точно таким же рисунком, на той же ткани. Тем же миром вокруг, но неподвижным и точно застывшим, сжавшимся в предчувствии удара. И удар свершился. Земля под ногами дрогнула, так, как и ожидал Курт, когда выбегал из дверей официума. Утренняя прохлада в единый миг стала склепным холодом, похожим на тот, что он ощутил несколько дней назад. Сидя подле погруженные в транс-ведьмы в трактирной комнате, небо потемнело именно так, как воображал он себе, выходя на эти улицы, вмиг насытившись серостью, похожей на застарелую плесень. И там вдали, над кровлей собора, точно чернильное пятно, расплывающееся по белой простыне, густели и росли даже не тучи а густые клубы похожие на каменные валы готовые сорваться вниз вновь задрожала земля застанав как разбуженный раненые зверь небеса над головой напряженно вздохнули и курт вдруг увидел ее раскинувшуюся над городом сеть она не была похожа на то что представилось со слов Нессель. в воображении рисовалась что-то, напоминающее частую липкую паутину, сплетенную исполинским пауком. Что-то вроде стальной проволоки, куполом укрывший бамперг, Темно-лоснящийся, плотный, непроницаемый. Однако в реальности, если это уже можно было считать реальностью, то, что ведьма назвала «сетью», выглядело совсем иначе. Нечто тошнотворное нелепая и вместе с тем зловещее напоминающее гигантский кишечник точно город оказался внутри монструозного зверя влажно лоснящиеся мутно серые потроха оплетали небо и улицы дома и подворотни содрогаясь и пульсируя будто проталкивая внутри себя полупереваренную пищу будто дыша И где-то там вдалеке словно слышалось биение колоссального сердца. Видение длилось миг или два, тут же исчезнув, растворившись, сгинув, оставив после себя ощущение могильного холода, запах древнего запредельного страха и чувство внутренней пустоты, словно кто-то залез когтистой лапой внутрь и одним махом. Вырвал душу. «Матерь Божья!» — выговорил Ван Ален сдавленно, и его почти шепот показался криком, оглушающим эхом отдавшимся от невидимых стен. «Ты видел это?» «Мы опоздали!» «Так же чуть слышно», — сказала Несель. «Он просыпается!» «Кто?» — уточнил Курт коротко. Мучительным, нечеловеческим усилием заставив голос не дрожать, складывать звуки ровно, не срываясь в окрик. «Что будет?» Она обессиленно качнула головой, вяло передернув плечами и ни слова не сказав в ответ. Глаза ее потускнели, став похожими на подернутые осенним литком лужи. И Курт всерьез испугался, что сейчас ведьма лишится чувств, рухнув на мелко подрагивающую землю под ногами. «Ян, веди ее назад!» — велел он, все так же с трудом заставляя себя произносить слова внятно и четко. «Я иду дальше!» Нысель болезненно поморшилась, но возразить не успела. Мир вокруг снова задрожал. В нескольких шагах справа, прямо под стеной одного из домов, с оглушительным мерзким скрежетом, лопнула земля. Именно лопнула, как скорлупа яйца, брошенного в кипяток с ледника. А в небесах снова послышался не то вздох, не то стон. «Да кого ж эта мразь сюда притащила?» С явным испугом, замешанным на бессильной злости, пробормотал Ван Ален и решительно договорил. «Нет, возвращаться нельзя. Я тебя одного туда не пущу. И разделяться сейчас идея не из лучших. Тем более, что безопасных мест, как я чую, в этом городе теперь нет. Будем надеяться, что твоя госпожа Экспертус не ошиблась. Ты действительно под господним покровительством. И нам тоже с нею чуток достанется». Очередной толчок оборвал охотника на полузвуке, и где-то через улицу, невидимый отсюда, судя по оглушительному грохоту, плотному облаку пыли и каменной крошки, полностью обвалился чей-то дом. Чернильное пятно туч над собором скрутилось смерчевой воронкой, однако ветра не было ни здесь, вдалеке от него». Не рядом с самой каменной громадой, в темный непроницаемый вихрь не затягивало обломки, листья и городской мусор. Словно этот невероятный ураган бушевал где-то сам по себе, отдельный от города, от этого мира, вместе с тем непостижимым образом проникая в него и будто высасывая силы, дыхание, жизни. «Тогда идем», — не стал спорить Курт, и снова взяв Несель за руку, двинулся вперед. Бежать, как прежде, уже не получалось. Ноги словно вязли в глубокой тине, воздух обратился в густой кисель, и даже в легкие, казалось, пролезал с трудом, как кошка по узкому желобу. За одним из поворотов на параллельной улице показались вооруженные люди, судя по выразительно отличному от местных виду, прибывшие вместе с Райзе бойцы, которых Курт велел направить к собору. О своей просьбе он уже пожалел, ибо все очевиднее становилось, что ни десяток, ни сотня солдат тому, что сейчас началось, не воспрепятствует. И проблема не решит. И стоило бы отослать людей обратно, дабы не подставлять под удар, которому ничего не смогут противопоставить. «Сюда!» — скомандовал Курт, отметив, что и голос его прозвучал глухо и сдавленно, словно он говорил «в воду». Охотник молча, без единого вопроса, свернул следом за ним, догоняя бойцов. И также безмолвно обернулся, проводив взглядом одинокого горожанина вдалеке, что бежал по дрожащей земле прочь, точнее, пытался бежать, также увязая в плотном тяжелом воздухе и явно задыхаясь. Курт кивнул в ответ на невысказанное вслух замечание. Это был единственный человек, которого они увидели с тех пор, как покинули официум. Что бы ни происходило в соборе, прихожане все еще оставались там, невзирая на земную дрожь и тьму небес, ожидая неведомо чего. Когда дрожь вдруг стихла, а на город упала внезапная тишина, Нессель споткнулась, едва не упав, да и сам Курт будто ткнулся в незримую стену, ощутив, как пережало дыхание. И словно сжал остальным обручем голову. Охотник позеленел, плотно сжав губы, как от приступа тошноты. И тоже встал на месте, сложившись пополам и сипло вдохнув. Этот миг застывшей мертвой тишины ошеломил, ошарашил, снял мысли в комок. И когда тряхнуло снова, в глазах потемнело. А в ушах возник противный оглушительный звон. И показалось, что вот-вот лопнут вены от неслышного, но все поглощающего звука. Темный тучевой смерч над собором, медленно перемалывавший воздух, вдруг взвился стремительным вихрем, став уже угольно-черным. В глубине воронки блеснула беззвучная молния. Подобное тем, что, по рассказам странников, можно увидеть над проснувшимся вулканом в облаках раскаленного пепла. Стены людских обиталищ вокруг застонали и заскрипели, покрываясь трещинами и провалами. Стоящий впереди дом покачнулся и рухнул, преградив обломками улицу и заслонив все вокруг удушливой пылью. Что-то выкрикнула Нессель. Но разобрать хоть слово Курт не смог, в ушах по-прежнему оглушительно звенело, перекрывая грохот рухнувших стен. И лишь по движению губ удалось увидеть — проснулся. Он взвился в небо, в облаках камня, колоссальный огненный змей, невиданно, невозможно величественный и прекрасный, изящный. И мощный одновременно, сияющее в черном облаке тело, возвысилось над собором, над крышами, над городом. И не было никаких сомнений, что с любой улицы был виден запрокинутый к небу блистающий лик. И именно лик, назвать это «змеиной мордой», Попросту не поворачивался язык даже мысленно. Любые мысли вообще ворочались с трудом, а все до единого члена тела оцепенели, не имея сил и желания двигаться. Всё существо, и казалось, весь мир в упоении замерли, внимая неслышному глазу и дивному облику. Ван Аллен хрипло. И невнятно выдавил что-то, кажется, попытавшись осенить себя крестным знаменем. И до слуха донеслось лишь восторженно испуганное «Ангел!» Амен, амен дико вобис! Ви дебитес целюм апертум эст ангелес де эстендентес эт дэстендентес!» Примечание. «Истинно! Истинно говорю вам!» «Увидите небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих». Евангелие от Иоанна, глава первая, стих пятьдесят первый. Конец примечания. Божественный ангел. В этом не было сомнений. Это знание всплыло внезапно и тут же укоренилось прочно. Словно было всегда. Да оно всегда и было всего лишь забылось с годами, с поколениями, с веками и тысячелетиями, прожитыми человеком вдали от Создателя и Его слуг. И вот теперь, сейчас, знание это всплыло из глубин памяти, из небытия, из вечности. Некрылатые воины, небестелесные и незримые сущности — Не прекрасные обликом исполины? Нет. Ангелы не такие. Не то, не те. Истинный облик, истинная суть. Вот она, невероятный, стремящийся к небесам змей, светозарный, ослепительный, горящий внутренним светом, который не удержать и не скрыть даже от простых смертных... Квифацис ангелес спиритус, министра стуос ингем урентам. Примечание. «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Псалтирь, глава 103, стих 4, конец примечания. Воплощенная слава, олицетворенная сила, притворенное величие перед коими смертному... Можно лишь застыть в восхищении. Это акция «Ангелес домине стетит укста иллес эт кляритес де циркомфульсит иллес». Примечание. «И вот предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их». Евангелие от Луки, глава 2, стих 9. Конец примечания. Ангелес домине. Et Septimus Angelus tuba cecinit et factae sunt voces magnae in cielo decentes factum est regnum glores mondi domini nostri et Christi eius et regnabit in saecula Примечание: И седьмой ангел вострубил, и послышались на небе громкие голоса говорящие: Царство мира Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. Откровение, глава 11, стих 15, конец примечания. Ангел, ангел Господень в силе и славе Его, сила и слава Его, мир Его, владычество Его. Ангел, ангел, принесший тысячелетнее царство, на незримых огненных крыльях et facut signa magna ut ecam ignem faceret de sole descendere interam inspecto примечание и творит великие знамения так что и огонь сводит с неба на землю перед людьми откровение глава 13 стих 13 конец примечания Потрепанные страницы книги, хранящие слова запрещенного учения, Внимающие священнослужителю люди, заполонившие площадь. Опасная, смертельная ересь, что прячется, как лист в лесу, Видная всем и никем не увиденная. Собственный голос вырвался из груди с усилием, Как пленник из клетки, сухой, Нагломленный, бесцветный, тяжело пробившись сквозь вязкий воздух вовне. «Это не ангел!» Огненный змей распрямился, и блистающая голова в вышине скрылась бы в черном вихре, если б исходящее от нее сияние не развеивало мрак. На мгновение он замер, словно бы упираясь макушкой в твердь небес. И вдруг мироздание оказалось, задрожало, и пошло трещинами от оглушительного звериного рыка. Дивный облик будто бы пошел трещинами, как старая фреска, обнажая темную поверхность стены, и пламя, из которого был соткан змей, словно бы померкла. «Прочь — Прочь! Курт выкрикнул это одно единственное слово, собрав на него все душевные силы. Обдирая горло, точно каждый звук был неровным наждачным камнем. И все равно не понял, в самом ли деле он сумел нарушить тишину, или его голос слышен только ему. Охотник и ведьма, застывшие рядом, ничего не услышали, не увидели, не поняли. На то, чтобы двинуться с места, ушли последние силы. Бросившись вперед, Курт силой толкнул спутников в спины, почти швырнув их наземь у развалин дома, и сам упал рядом, прижавшись к остаткам стены спиною, отстраненно и как-то равнодушно отметив, что походя врезался коленом в неровно сколотый камень. То, что удалось увидеть в этот последний миг, всплывало уже из памяти. Словно кто-то услужливо держал перед глазами рисунок, сделанный из натуры. Огненная оболочка небесного змея сползла, как старая шкура, обнажив нечто иное, нечто безобразное и отвратительное, в сравнении с чем любое виденное до сей поры существо казалось верхом совершенства. Это было похоже на человека. Именно похоже. Две руки... Две ноги, голова, без волосы, точно у старика или младенца, но какие-то непропорциональные, исковерканные, искаженные, как отражение в воде. И все его тело, от макушки до стоп, как язвы, покрывали широко раскрытые темные глаза». Они теснились друг к другу, не оставляя и на палец пустого места, вращали зрачками и мигали, глядя вокруг и повсюду, будто бы заглядывая в саму изнанку мира и человеческих душ. Существо, похожее на божье творение, было огромно, хотя и не столь невероятно гигантское, как огненный змей, из коего переродилось – Быть может, в полтора или два человеческих роста, однако немыслимым, непостижимым образом было увидено отсюда, издалека, где основная часть собора была скрыта домами и развалинами жилищ и лавок, и увидено, казалось, не телесными очами, словно бы облик возникшего в черном смерче создания был попросту явлен каждому, находящемуся в городе. Словно бы оно объявило громогласно и победно. «Вот, я здесь». Пропеэст ин и Примечание. Близко, при дверях. Евангелие от Матфея и Марка. Проповедь Христа о Втором пришествии. Конец примечания. «Этот город, душный и затхлый, как подвал». Сейчас в этот подвал распахнули дверь, и сквозняк поднял всю пыль, что в нем слежалась. Мысли взвились мелкой душной пылью. Мысли, прежде лежащие неподвижно, смёрзшиеся, оцепенелые. Мысли взвихрились и заплясали, замельтешили беспорядочным роем, и разум будто вдохнул полной грудью впервые за последнюю минуту, очнувшись. Тот разум, что еще несколько мгновений назад обмер, обомлял, а не мел. В распахнувшуюся дверь ринулся воздух, холодный, сухой, несущий с собою неведомый и запредельный страх, но разогнавший тот морок, что еще только что едва не лишил рассудка вовсе, едва не погубил тело и душу. «Что за чёрт?» — хрипло выдавил Ван Ален. Охотник сидел на земле, вжавшись спиной в останки полуразвалившейся стены и так, словно надеялся просочиться в камень и уйти в него целиком. Спрятаться, как ребёнок в одеяле, услышавший шум в пустой ночной комнате. Руки истребителя тварей мелко подрагивали, не зная, что делать и к чему тянуться то ли осенять себя побеждающим нечисть знаком креста, то ли схватиться за оружие. И тело его сейчас было похоже на арбалетную дугу, покореженную чьей-то чудовищной силой, но все еще способную распрямиться и послать стрелу. Быть может, один последний раз. Насель застыла рядом, бледная, как никогда еще прежде, и на миг даже померещилась что бездыханное, широко распахнутые глаза ведьмы неподвижно смотрели прямо перед собою, то ли не видя ничего, то ли видя нечто, что лучше бы и не видеть. — Ангела! Нессель выговорила это едва слышно, и даже Курт вздрогнул, подавив желание схватиться за арбалет. Голос ее был сиплым, как у удавленницы, чужим. Нечеловеческим и лишь невозможным, мучительным усилием разума удалось самому себе внушить и заставить себя осознать, что это лишь страх и усталость, и напряжение тоже нечеловеческие. «Сераф!» «Что?» — изумленно переспросил охотник. «Что за чушь несет твоя ведьма? Она окончательно орехнулась?» Это было бы неудивительно, но навряд ли. Курт складывал слова вдумчиво, с расстановкой, намеренно тщательно, пытаясь звуками собственного голоса, унять беспорядочную пляску пылинок мыслей, словно произносимые им звуки воздвигали вокруг стену, внутри которой сохранялась реальность, оставалась частичка мироздания такового каким оно должно было быть, каким его задумал Создатель. То самое, в котором не место созданием, подобным тому, что сейчас проснулось в соборе Бамберга. Отсюда, из этой хлипкой цитадели из слов и редких упорядоченных мыслей, можно было смотреть сквозь узкие бойницы на то, что происходило вовне. И казалось, что время разорвалось на простираясь параллельными потоками, один из которых едва волочился, а другой там снаружи, ревущим стремительным водопадом, низвергался в небытие. Ангелла, повторил Курт, наблюдая за тем, как его руки сами вынимают арбалет из чехла, раскладывают его, заряжая. И пристраивают оружие на коленях. Ваналин последовал его примеру. И тоже, кажется, совершал все движения механически, мимовольно. Точно его дрожащие руки жили собственной жизнью. отдельные от рассудка и души, взгляд охотника метался по сокрушенному городу, по заполненным пылью улицам. Срывался с темных небес к трясущейся в ужасе земле. А руки меж тем достали стрелу, натянули струну, уложили старый арбалет на колени, поперек вытянутых ног. «Ангел!» — повторил Курт, все еще с трудом поспевая заметущимися мыслями и не успевая облекать их в слова, ощущая, как кружится голова от того, что эти два времени, два потока, тянут его за собою, грозя разорвать. Уничтожить, смять. Слова рождались с трудом, вырываясь во внешний мир короткими рубленными фразами. Последняя эпоха. Эпоха гибели перед возрождением царства верных. Смерть. Не смотри, даже если ты исполнен очами, как ангел смерти. Да что за хрень ты несешь? Талмуд. А вода зора, ангел с телом, покрытым глазами, ангел смерти, конец света в отдельно взятом городе. А после? Везде? Ван Арен говорил также через силу, также, очевидно, пытаясь встряхнуть самого себя собственным голосом, попыткой делать, думать, говорить хоть что-то, пусть даже о последних днях. Христианского мира. И это помогало, помогало слабо, едва-едва, но все же очищало разум от затхлой пыли, унимало скачку мыслей, и даже Несель молчаливая и застывшая, как ледяной обломок в холодной реке, кажется, слушая их, оттаивала, возвращаясь с грани безумия обратно, в явь гибнущую содрогающуюся, но реальную, вещественную, человеческую. «Возможно!» Тихо и по-прежнему хрипло отозвалась ведьма. Иван Ален выругался. Громко, грязно, с чувством. «Больше, кажется, для того, чтобы этим вогнать себя обратно в реальность, как пинком, вернуть разум и мысли в человеческий тварный мир». В котором все так просто и понятно: враг и друг, он сам и грядущая битва. Курт не успел ему ответить или поддержать сказанное Нессель. Сквозь скрип и треск камня, сквозь далекий свист ветра и грохот вдруг донесся звук источника природу коева он даже не смог определить сразу, едва слышный. И вместе с тем отчетливый, не то стон, не тот далекий крик, словно вздыбившаяся земля и помутневшие небеса, зарыдали вдруг, приглушенно, сдавленно, как плачет женщина в подушку украдкой, стараясь не быть услышанной. Звук несся от собора, постепенно будто расползаясь, обрываясь и нарастая с новой силой, разбиваясь на осколки. «Разлетаясь клочьями!» «Люди!» Пробормотал Ван Ален тихо и напряженно. «Это кричат люди!» «Не могу их осуждать!» Также едва слышно отозвался Курт и, глубоко переведя дыхание, осторожно приподнялся, выглянув из-за руин, служивших им убежищем. «Исполненного очей посланника смерти!» Видно не было, и черный вихрь над собором исчез, растворившись в небе и пропитав его собою. Вокруг не было ни души, но издалека все отчетливей слышались людские крики, исполненные непередаваемого, нечеловеческого ужаса. За полуразвалившейся стеной дома в дальние оконечности улицы мелькнула темная тень, и Курт вскинул арбалет, почувствовав, как неприятно свело пальцы, и натянутой веревкой напрягся каждый нерв. «Что?» Сиплым шепотом уточнил Ван Ален, пристроившись со своим арбалетом рядом. Курт дернул плечом, не ответив. «Не кстати подумалось о том, что если хотя бы часть службы крестьяны Хальса была похожа на его собственную, нет ничего удивительного в том, что он не стал наседать на Гайера за непреднамеренное убийство двоих горожан. Шанс пригвоздить в подобных ситуациях ни в чем не повинного человека, бегущего от опасности, был не просто велик, близился к неизбежному. «Никого», — констатировал охотник. Курт не ответил, собираясь силами, понимая, что надо сказать то, что говорить не хотелось а потом сделать то, что ни один человек в своем уме делать бы не стал, не должен бы делать. Вперед! Выговорили губы сами собой. Иван Ален кивнул, так же нехотя отозвавшись. Пойду первым, береги свою ведьму и смотри по сторонам. Он отозвался таким же коротким кивком и, перехватив арбалет в левую руку, Потянул несель за плечо. Та тяжело поднялась, нескладно, будто кукла, придерживая подол своего некогда белого платья, и с тоской бросила взгляд в небо, тут же отведя взгляд. «Видишь ее?» Не оборачиваясь к ведьме, спросил Курт, и так качнула головой, отозвавшись, едва слышно. «Больше нет. Ее больше нет. Она не нужна». «Конечно, не нужна! Тварь накормлена и разбужена!» Зло подтвердил Ван Ален и, выдохнув, решительно поднялся. «Я пошел!» Курт двинулся следом за охотником. По мере приближения к собору все более отчетливо слыша, как кричат вдалеке люди. Кто-то уже совершенно нечеловечески ревел, громко, надрывно. Не переставая, кажется, даже для того, чтобы набрать воздуха, кто-то вскрикивал и умолкал, кто-то визжал, и от того, что крики не становились громче, а, напротив, делались все тише и реже, становилось холодно. Горожанин в пыльной порванной одежде... Выскочил из-за угла одного из домов так неожиданно, что палец едва не сжался сам собою, послав стрелу вперед. Бамбержет свернул в сторону, огибая встречных людей по уходящей в сторону улицы, но это явно не было желанием избежать с ними встречи. На мастера инквизитора с компанией он не обратил внимания и по сторонам не смотрел вовсе, просто бежал, петляя, спотыкаясь, Падая, поднимаясь и устремляясь вперед снова, громко и нечленораздельно подвывая, точно раненый пес. Мгновение курт колебался, решая, стоит ли настигнуть его, остановить, расспросить. Но решил остаться на месте. Разделяться, как верно заметил охотник, сейчас не стоило. Да и вряд ли, судя по его виду, беглец мог ответить что-то внятное. Ван Аллен проводил его хмурым взглядом и, сжав пальцы на прикладе, двинулся вперед снова. Охотник вслушивался в доносящиеся от собора звуки, все более мрачнее, и Корт был уверен, что думает истребитель нечисти о том же, о чем и он сам. Вряд ли более редкие и почти уже стихшие крики говорят о том, что люди разбежались, затаившись в безопасных местах. «Черт!» — проронил Ван Ален тихо, внезапно остановившись. Курт сделал шаг вперед, выглянув из-за его плеча. Бойцы, прибывшие вместе с Райзе, были тут. Их тела лежали на утоптанной земле, покрытой каменной крошкой и обломками дома с обвалившейся крышей. Лежали в повалку, изломанным, смятым ворохом, будто перед смертью все они сгрудились подле чего-то. Чего-то, что превратило обученных вооруженных людей в подобие скомканных, тряпичных кукол. Земля, плотная как камень, была взрыта. Точно бы вокруг гробки бойцов плясала пара тяжелых боевых жеребцов, сказочных, неправдоподобных, чьи массивные копыта были, казалось, даже не из закаленной стали, а из какого-то неведомого металла, способного пробить и гранит. Темная тень снова мелькнула в отдалении, тут же исчезнув. Ван Аллен вскинул арбалет и замер, выцеливая пустоту. Нессель попятилась, вцепившись в рукав Курта, и он неловко сделал шаг назад следом за нею, прежде чем успел увидеть то, что испугало ведьму. А когда увидел, успел лишь подивиться тому, что она не сорвалась в панике с места и не помчалась по улице вслед за тем горожанином. Они двигались суетливыми порывистыми движениями. Две черные, как ночь, твари... Размером с жеребенка. Такие же тонконогие и поджарые. Вот только ног у этого порождения безумного творца было не четыре и даже, кажется, не шесть или восемь. Острые, членистые, чем-то похожие на паучьи лапы. Во все стороны топорщились, то ли отростки отдули, то ли жесткие щупальца. беспокойные и как-то судорожно ощупывавшие пространство вокруг. Время от времени несколько щупов упирались в землю и каменно-древесные обломки, и твари переваливались на них, продвигаясь вперед, вздымая остальные, словно некое подобие боевых знамен чуждого воинства. И казалось, что они не идут, а скользят, как бестелесные тени. Исходство сходство лишь еще большим было от того, что ни одна из них не издавала ни звука. И только теперь, в этот миг, Курт осознал, что не слышит больше ни одного людского голоса. Крики стихли. Вокруг царила тишина. Безмолвный и безлюдный полуразрушенный город плавал в зыбкой муте. Под безгласным ветром в тёмных небесах. И беззвучные, неведомые твари крались по его руинам. «Сюда!» То, что голос был его собственным, Курт понял не сразу. Лишь тогда, когда грянулся озим среди руин, Утянув за собою Нессель и охотника. И снова, как несколько минут назад, Разум с запозданием осознал, Почему тело сделало то, что сделало, по вине ли инстинкту, древнему как сама жизнь, инстинкту самосохранения, въевшемуся в каждый нерв, кровь, мысль человеческую, то ли вбитым намертво навыком, за что еще раз следовало бы вознести молитву о здравии инструктора Зондер Групп. Потом если на то еще останется время и возможность. Он был здесь, неподалеку, казалось, совсем рядом. Подобный человеку не человек, а ангел не ангельских облика и сути. Сейчас, сжавшись за полуразрушенной стеной дома, Курт не видел в яве, но все еще зрел в мысленной памяти огромную серую фигуру, похожую на корявый рисунок мини самоучки который попытался изобразить жителя заморских земель и которому псоглавие показалось слишком простым и банальным. Он шагал сквозь город, размеренно, неспешно, бесстрастно, как сам нам было, не глядя по сторонам и в то же время смотря повсюду. Темные глаза на сухопаром теле мигали и вращались, отчего казалось, что кожа посланника смерти переливается грязно-чёрными пятнами, и сквозь тишину, сквозь неподвижность полумёртвого города были слышны шаги. Исполинская фигура не издавала топота, но каждый её шаг отдавался во всём теле и бил по перепонкам. И казалось, что камни вокруг подпрыгивают и грохочут. Нессель стала уже не просто бледной. Казалось, не будь ее платье испачкано углем, пылью и уличной грязью. Лицо ее сливалось бы с белой тканью вовсе. В глазах проступило близкое сумасшествие, уже тихонько стучащее в дверь разума и грозящее вот-вот ударить по-настоящему. Сорвав ее с петель одним пинком. Охотник выглядел немногим лучше, и корд старался не думать, что за зрелище представляет он сам. Столь же его лицо серое от напряжения и страха, трясутся ли также губы и руки, стучат ли зубы при каждом вдохе, и есть ли та же безуминка во взгляде. Твари вынырнули из-за развалин. Все так же беззвучно, как тени, замерев всего в нескольких шагах, точно гончие в стойке. И отсюда в подробностях явственно было видно их пасти. Собственно, ничего, кроме пасти, и не было видно там, где у любого зверя находится голова. Казалось, две вытянутые челюсти растут прямо из сухого черного тела. Ван Аллен приподнял арбалет, и Корт, все так же повинуясь внезапному озарению, перехватил его руку, заставив опустить оружие на колени. Охотник дернулся, пытаясь высвободиться, и он сжал пальцы сильнее, для вещей убедительности, наподдав локтям в бок. На настороженно-вопросительный взгляд Курт ответил молчаливым движением глаз, указав на скрытую развалинами фигуру ангела. И руки ван Алина расслабились, хотя охотник вряд ли понял его, предпочтя то ли смириться с происходящим, то ли все же довериться опыту молота ведьмам. Твари развернулись на месте плавным скользящим движением. Похуже на многоногие циркули, чертящие подле себя невидимые неровные круги. Инесель, увидев, как пасти повернулись в ее сторону, издала задушенный звук, явно предвещавший крик, который ею давалось сдерживать до сих пор, Бог знает каким усилием воли. Зажать ей рот ладонью Курт успел за миг до того. Как порождение неведомого мира, переваливаясь на своих изломанных щупах, в несколько шагов оказались рядом. Курт ожидал запаха тлена от темной шкуры тварей и тяжелого гнилостного духа из полураскрытых пастей. Горячего громкого дыхания готовился встретить взгляд маленьких поросячьих глазок, вместе с тем понимая, Насколько эти ожидания нелепы, попросту прежний опыт судорожно подбрасывал мозгу детали, которые сейчас не имели смысла и значения. У этих созданий не было не только головы, собственно, пасти, и были единственным, намекающим на то, где она, вообще говоря, предполагалась бы. Будь они производными природы, а не древних глубин, истории до-человеческой и до-ангельской. Разделенный на две челюсти выступ на поджаром теле был похож на некогда выщербленный и заглаженный камень. Ни глаз, ни ноздрей, ничего-то похожего на уши разглядеть было невозможно за отсутствием таковых. И на миг мелькнула глупая мысль, что если сейчас поддаться вперед, протянуть руку и постучать по этому выросту, изнутри тварь отзовется пустым звуком, похожим на эхо в пустой бочке. Пасти, языки и темные, будто провал в никуда, не втягивали воздух и не исторгали его вовне, словно здесь, на расстоянии шага. Почти вплотную стояли не существа, а механизмы, созданные сумасшедшим изобретателем. Механизмы, предназначенные для одного — убивать. Одна из тварей вытянула голову выступ, будто принюхиваясь, будто пытаясь уловить какой-то тонкий запах несуществующим носом. Пасть... Разверстая под невероятным углом, как у заглатывающей яйцо змеи, застыла на расстоянии ладони от вытянутой ноги ван Алина. И охотник, и без того неподвижный, окаменел вовсе, лишь сжав зубы и стиснув пальцы на прикладе так, что заострившиеся костяшки и скулы, казалось, вот-вот прорвут кожу. Нессель трясло мелкой судорожной дрожью и ненадолго курт всерьез испугался того что она не сдержится оттолкнет его руку и выплеснет весь скопившийся ужас криком что сорвется с места и бросится прочь или же просто окажется самым счастливым человеком в их троице вовремя лишившись рассудка этим самым оградив себя от привычного понимания страха тьмы И смерти. В отдалении снова тяжело ударил в землю шаг многоокого ангела, и его битвари, круто на лапах циркулях, сорвались с места, в миг скрывшись с глаз. Еще несколько секунд протекли все в той же мутной тишине, и издалека послышался до тошноты отчетливый треск. Будто кто-то одним движением разорвал на куски плотную новую ткань и на недолгое мгновение в воздухе повис чей-то крик, непонятно, мужской или женский, оборвавшийся разом и навсегда. Сколько времени прошло, пока Курт решился опустить руку, зажимавшую рот ведьмы, он не знал. Внутреннее чувство говорило что миновало в лучшем, худшем случае, минута. А все его существо твердило, что прошел не один час, что давно, очень давно они сидят здесь, на усыпанной обломками земле, вжавшись спинами в стену опустевшего дома. Шаги из полина все еще слышались вдалеке, но твари не было видно и вокруг снова установилась пустая тишина, ничем не нарушаемая, омертвелая, каменная. — Чёрт! — начал охотник сдавленно и осёкся, не произнеся вслух то, что прежде вырывалось само собой, без осмысления и раздумий. — Твою ж! Господи! — едва слышно выдохнула Несель, дрожащей рукой отерев лицо и замерла, осознав, что сделала это кулаком, в котором зажала смятый в ком розарий. Курт молчал, вслушиваясь в окружающее и самого себя, отмечаясь непонятным чувством, что лишь сейчас в душу начало просачиваться нечто похожее на страх, что прежде на него не было то ли сил, то ли времени. Все мысли были о том... Выдержит ли Нессель, сдержится ли Охотник, да и сейчас это странное чувство вползает в него лишь потому, что память подсказывает. Этого положено бояться, этого надо было испугаться. Так делают все. «Что?» Начал Ван Ален все так же тихо и через силу, и так и не подобрав нужных слов, просто выдавил. Почему? Они слепые, пояснил Курт с расстановкой, продолжая краем глаза следить за ведьмой, что по-прежнему тряслась точно в лихорадке, молча глядя в землю и все так же сжимая розарий. Слепые и глухие, незрячие, безвольная свора ангела смерти — его оружие посчастливилась, что нас не увидел он, иначе сейчас мы выглядели бы, как парни Райзе. Он идет по городу. Пробормотал охотник, словно лишь сейчас полностью осознав, что происходит. Он просто идет, а с ним идут эти твари и убивают все живое, что попадается ему на глаза. «Мать его, так!» он же вычистит это место а потом потом что пойдет дальше это что и есть хрена в конец света а молод ведьма не исключено ровно отозвался курт и осторожно тронул ведьму за плечо готер как ты нессель молча кивнула глубоко и шумно переведя дыхание и он кивнул в ответ перехватив заряженный арбалет поудобнее. «Хорошо, идем». «В собор?» — уточнил Ван Аллен с сомнением. «Думаешь, решение там какое?» «Понятия не имею». Буркнул Курт, осторожно привстав на колени, огляделся по сторонам и медленно поднялся на ноги. «Поневоле пригибаясь и пытаясь оставаться под прикрытием целых и полуразрушенных стен, решим на месте. Удобно!» Хмуро заметил охотник и, помедлив, встал тоже, подав руку Нессель. «Один план на все случаи жизни».